Глава 71. Требования принятия и понимания переживаний. Требования валидации мыслей, эмоций и действий. Многие клиенты, приходящие в терапию, помимо преодоления своих эмоциональных или поведенческих проблем, испытывают острую потребность в так называемой валидации, которую можно определить как признание и принятие терапевтом мыслей, эмоций и действий клиента в качестве понятных. В этой связи избыточная ориентированность терапевта на решение проблем и изменение мыслей и тем более раздачу рекомендаций в купе с отсутствием выражения понимания сложности жизненной ситуации и болезненности эмоциональных переживаний клиента могут приводить последнего к выводу, что терапевт не понимает его, снисходительно к нему относится или не способен ему помочь, вследствие чего состояние клиента может ухудшиться, а сам клиент может преждевременно завершить терапию. Неспроста Лихи отмечает, что переживая то, что кажется нам ужасным и кошмарным, мы часто находим утешение в сознании того, что другой человек понимает или, по крайней мере, пытается понять нашу боль. Однако нередко клиент не просто хочет, а требует от терапевта принятия и понимания его переживаний, иногда даже стопроцентного, при этом игнорируя или обесценивая предлагаемые терапевтом интервенции, направленные на преодоление страданий или проблем клиента, в связи с которыми он и обратился за помощью терапию. Конфликт между изменением и принятием. Так или иначе, клиент и терапевт могут оказаться в центре методологического конфликта, поскольку с одной стороны для решения проблем клиента необходимы изменения, а с другой клиент нуждается в принятии и понимании его переживаний здесь и сейчас. Итак, как пишет Лихе Терапевт сталкивается с дилеммой. Поощряя изменения, он лишает пациента валидации, а не поощряя, может поддержать его беспомощность. В этом отношении состояние клиента часто улучшается, а сам клиент понимает важность выполнения терапевтических интервенций, если терапевт предварительно признает сложность ситуации клиента и выразит понимание его переживаний. Как подчеркивает Бернс, многие клиенты хотят, чтобы терапевт посмотрел на мир их глазами, без осуждения, без попыток доказать, что их чувства нелогичны и искажены. В противном случае, как замечает Лихи, клиент будет настойчиво выражать мучающие его эмоции, пока терапевт не ответит ему эмпатией и поддержкой. Итак, Терапевту важно понимать, что прогресс клиента обеспечивается не только когнитивной реструктуризацией и поведенческими экспериментами, но и, зачастую прежде всего, работой над сознанием и поддержанием терапевтических отношений, которые, в свою очередь, будут упрочняться по мере достижения клиентам позитивных результатов. Неадаптивные стратегии получения валидации Лихи выделяет несколько типичных дисфункциональных стратегий клиентов, направленных на получение от терапевта принятия и понимания их переживаний. Далее эти стратегии приводятся в адаптированном виде. Руминации ⁇ мыслительная жвачка ⁇ застревание на жалобах по поводу ужасности, невыносимости, несправедливости, симптомов, ситуации, обстоятельств. Интенсификация жалоб. Попытка доказывания ужасности происходящего с помощью приведения все большего количества аргументов с нарастающей эмоциональностью. Провоцирование терапевта. Попытка вывести терапевта на негативные эмоции за счет его обесценивания. Вы некомпетентны. Вы плохой терапевт. Я зря к вам пришел. Уход в себя. Молчание и нежелание отвечать на вопросы, исходящие из представлений о неспособности терапевта понять жизненные сложности и эмоциональные переживания. Ссылка на авторитет. Отсылка к негативным мнениям других специалистов или близких. А психиатр говорит, что мне помогут таблетки. Мой муж считает, что терапия – это полный бред. Игнорирование интервенций. Отказ от выполнения когнитивных и поведенческих техник и упражнений по причине их бессмысленности, наивности или неэффективности. Проявление эмпатии и конкретизация переживаний. Некоторые клиенты во время обсуждения конкретных проблем в рамках основной части терапевтической сессии Заявляют о том, что терапевт не слышит их или не понимает всю сложность их проблемы. Вы меня не слышите. Вы не понимаете, как мне тяжело. Вы требуете от меня, чтобы у меня не было негативных эмоций. Вы говорите, что все мои мысли искаженные и неправильные. Вы такой же, как мои родственники. И тому подобное. При высказывании клиентам такого рода мыслей Терапевту важно проявить эмпатию к эмоциональному состоянию клиента, попросить его конкретизировать переживания и, в случае необходимости, скорректировать неверные представления. Я вижу, что вы очень расстроены из-за того, что думаете, что я вас не понимаю. Я бы тоже расстроился, если бы думал, что мой терапевт меня не понимает. Не могли бы вы более подробно рассказать о том, что именно, как вам кажется, я не понимаю? Я бы хотел понять вас более глубоко, чтобы лучше помочь вам. Я не считаю, что вы не должны ощущать негативных эмоций, особенно если учитывать ваши автоматические мысли в этой ситуации. Если терапевт будет обороняться, на самом деле я очень внимательно вас слушаю, то это может подкрепить активировавшиеся неадаптивные глубинные убеждения клиента, в связи с чем, Терапевту лучше сфокусироваться на эмоциональном состоянии клиента. Что вы почувствовали, когда подумали о том, что я вас не слушаю? Если бы я на самом деле вас не слушал, что бы это для вас значило? Были ли в вашей жизни другие люди, при общении с которыми вы чувствовали себя схожим образом? Искаженная трактовка обозначения искаженных мыслей. Как отмечает Лихи, люди, считающие себя неполноценными, могут интерпретировать внимание терапевта к искажениям их мышления как инвалидацию, говоря проще, как наезд, упрек, агрессию, обесценивание и так далее. В этом случае терапевту важно прояснить клиенту, что наличие у человека искаженных мыслей не делает самого человека неадекватным, или неправильным. Все мы имеем искажения в своих мыслях, и в этом нет ничего предосудительного или страшного. Каждый человек по-своему мысленно интерпретирует те или иные события. При этом некоторые мысли в конкретной ситуации могут быть правдивыми, некоторые точными лишь отчасти, а некоторые искаженными. Каждый человек имеет врожденную тенденцию к рациональному мышлению. Поэтому любому человеку, и мне в том числе, при ухудшении настроения полезно выявлять свои мысли и оценивать, являются ли они истинными, частично истинными или искаженными, чтобы при необходимости выработать более реалистичные и рациональные мысли и, как следствие, почувствовать себя лучше. Как вам кажется, может ли быть что-то плохое в том, чтобы попытаться улучшить свое эмоциональное состояние. Источники мыслей о непонятности терапевтам Естественно, автоматические мысли клиента о непонятности терапевтам не возникают на пустом месте и в качестве своего источника имеют условные предположения, которые, в свою очередь, прикрывают и обслуживают неадаптивные глубинные убеждения клиента. Так, автоматические мысли о том, что терапевт не понимает клиента, могут проистекать, скажем, из условного предположения «если другие люди не понимают меня, значит я никчемный», которое указывает на соответствующее глубинное убеждение и которое приводит к неадаптивным копинг-стратегиям в виде, например, гиперконтроля признаков непонимания со стороны других людей, в том числе терапевта и обвинения других людей в их непонимании, в том числе терапевта. После когнитивной реструктуризации этих автоматических мыслей, терапевт на текущей или следующей сессии может выявить лежащие в основе этих мыслей промежуточные и глубинные убеждения клиента, чтобы начать работу по их постепенной модификации. Искренний интерес. К эмоциональным потребностям. При наличии у клиента требований принятия и понимания его переживаний, ведущих к тем же избыточным жалобам, терапевту важно не сопротивляться поведению клиента путем критики его жалоб, что приводит лишь к усилению жалоб, или попыток изменения клиента, что ведет только к доказыванию клиентам невозможность своего изменения. Напротив, Терапевту крайне важно принять и признать переживания клиента и проявить искренний интерес к его потребности в признании эмоций, что позволит клиенту почувствовать, что его уважают и понимают, а терапевту – помочь клиенту обнаружить способы удовлетворения его эмоциональных потребностей за пределами сессий. При этом терапевту важно принимать и признавать эмоциональные реакции клиента, Вполне естественно, что вы почувствовали эмоцию, поскольку думали о том, что… Но не искаженные интерпретации и деструктивное поведение. Обнаружение ценностей за избыточными эмоциями. Говоря иначе, терапевту стоит признать сложность ситуации, в которой оказался клиент. Это действительно очень неприятная ситуация и болезненность его эмоционального состояния. Да, похоже, вы испытали очень сильную подавленность. И подвести клиента к мысли о его праве на любые эмоции, переживания, потребности и жизненные трудности. Например, если клиент испытывает подавленность по поводу разрыва отношений, терапевту необходимо признать эмоциональное состояние клиента, как указывающее на важность отношений, и значимость утраты, а не утешать его фразами по типу ⁇ Это уже в прошлом ⁇ или ⁇ Теперь можно двигаться дальше ⁇ Безусловно, разрыв отношений ⁇ это очень печально, поскольку вы испытали сильные чувства к этому человеку. Подавленность указывает на то, что отношения представляют для вас большую ценность, и говорит о том, что вы способны на настоящие и искренние чувства. Когнитивная реструктуризация как инвалидация Если клиент высказывает мысль о том, что когнитивная реструктуризация обесценивает его эмоциональные переживания и не способствует удовлетворению его эмоциональных потребностей, терапевту важно частично согласиться с этим утверждением. У некоторых клиентов иногда возникают такие мысли по поводу когнитивно-поведенческой терапии. Однако на самом деле изменение мыслей не принижает ваши эмоциональные проблемы, а напротив, помогает вам улучшать ваше эмоциональное состояние. Мы ни в коем случае не оспариваем ваши негативные эмоции. В них есть смысл, поскольку они отражают ваши ценности. Вы бы не переживали о разрыве отношений, если бы отношения не были бы для вас так важны. Наша цель научиться менять мысли, чтобы чувствовать себя лучше. Профилактика потенциальной фрустрации Неудовлетворенные значимыми другими, эмоциональные потребности клиента зачастую способствуют чрезмерному стремлению клиента к получению признания и понимания, нередко стопроцентного, его переживаний, что, естественно, неизбежно будет приводить к разочарованию клиента поскольку даже самый эмпатичный в мире терапевт не сможет на 100% понять, как себя чувствует другой человек, что не отменяет его способности ему помочь. Однако терапевт может профилактировать эту потенциальную фрустрацию клиента, указав последнему на то, что в ходе терапии он, скорее всего, рано или поздно почувствует нехватку понимания его проблем или переживаний со стороны терапевта. Кроме этого, Терапевту важно спросить клиента о способах, с помощью которых он смог бы справиться с этой неизбежной фрустрацией. Как думаете, каким образом вы могли бы справиться с недостатком понимания с моей стороны? Могли бы вы сразу говорить мне, если у вас возникнут мысли, что я вас не понимаю, или что я чрезмерно поспешен или настойчив в стремлении вас поменять? Возможно, в такие моменты нам стоит отдельно обсудить поведение, которое воспринимается вами как проявление нежелания вас понять или даже как свидетельство безразличия по отношению к вам. Осознание границ способности понимания. При этом терапевту важно осознавать естественные границы своей способности понимать клиента, как и любого другого человека и не злоупотреблять фразами из серии «Я вас прекрасно понимаю», «Я полностью вас понял» и другими. Вместо этого терапевту важно признавать ограниченность своей способности полного понимания клиента, но при этом демонстрировать искреннее стремление к этому. Вы правы, я не могу полностью понимать, что вы чувствуете. Я могу только представить себе, как вам тяжело но я буду очень стараться понять вас как можно лучше. Как отмечает Лихи, когда терапевт говорит «я не понимаю, насколько вам плохо», пациент думает «по крайней мере вы понимаете, что я чувствую себя хуже, чем вы можете себе представить». К тому же, как уже отмечалось, большинство терапевтов переоценивают степень своей эмпатичности, в связи с чем… Любому терапевту полезно периодически просить у клиента обратную связь о его мыслях и эмоциях, как негативных, так и позитивных, по поводу терапии и терапевта, во избежание назревания у клиента недовольства, которое он может бояться или не уметь открыто выражать, и пробуксовок в терапии. Дисфункциональность избыточной валидации. В то же время, избыточная фокусировка терапевта на принятии и признании проблемы переживаний клиента в ущерб работе над изменениями, также является непродуктивной, поскольку может подкреплять ложные представления клиента о том, что психотерапия сводится к получению эмоциональной разгрузки и поддержки, а также поддерживать выученную беспомощность, позицию жертвы, зависимость от одобрения, и другие невротические паттерны мышления и поведения клиента. Действительно, в случае избыточной валидации клиент будет ощущать себя услышанным, но не научится мыслить и действовать более адаптивно и принимать ответственность за свои эмоции и действия. Как уже замечалось, терапевту важно проявлять ситуационную и контекстную гибкость, Если клиент достигает прогресса благодаря более эмпатичному стилю общения, то терапевт может продолжать использовать такую манеру поведения. Однако, если продвижение не наблюдается, то терапевту, возможно, лучше обратиться к более директивной стратегии. Восприятие терапии как сугубой поддержки С клиентом, который редуцирует терапию лишь к возможности получения поддержки, и по этой причине чрезмерно настаивает на ней, терапевту важно выяснить значение для него отсутствия признания его эмоций другими людьми с помощью техники вертикального спуска, чтобы выявить промежуточные и глубинные убеждения. Терапевту также может быть важно изучить более ранний опыт взаимодействия клиента со значимыми людьми, которые лишали его эмоциональной поддержки, и прояснить значение, которое клиент придавал этой эмоциональной депривации. Мои эмоции не имеют смысла. Мои переживания никому не интересны. Я не такой, как все. И тому подобное. Непродуктивные стратегии реагирования на эмоции. Лихи выделяет несколько непродуктивных стратегий реагирования людей, на свои негативные эмоции. Ниже данные стратегии приводится в адаптированном виде. Непонятность. Окружающие не понимают моих эмоций и относятся к ним безразлично. Бессмысленность. Мои эмоции безосновательны, бессмысленны и беспричинны. Обесценивание. Мои эмоции не связаны с моими внутренними ценностями и целями. Вина и стыд. У меня не должно быть этих эмоций, и о них никто не должен знать. Перфекционизм. Я должен четко понимать, что чувствую к себе и к другим людям, и не должен иметь смешанных и противоречивых эмоций. Неподконтрольность. Если я позволю себе эти эмоции то они выйдут из-под контроля. Нечувствительность. Я не способен испытывать эмоции, которые чувствуют остальные. Гиперрациональность. Я должен быть рациональным и не должен проявлять эмоций. Длительность. Если я позволю себе эти эмоции, то они будут продолжаться бесконечно. Опозиционность. Другие люди не испытывают таких эмоций, как я. Непринятие. У меня не должно быть негативных эмоций, поскольку они невыносимы. Руминации. Мне нужно постоянно думать об эмоциях, которых у меня не должно быть. Подавление. Я не имею права открыто выражать свои негативные эмоции и желания. Обвинение. Источником моих негативных эмоций являются другие люди и события. Способы принятия негативных эмоций. Вместо использования выше представленных дисфункциональных способов реагирования на собственные избыточные негативные эмоции, клиент может придерживаться следующего алгоритма принятия своих эмоций. Отметить появление негативной эмоции в настоящем моменте времени. Назвать испытываемую эмоцию по имени. Признать эту эмоцию как важный элемент многообразия эмоциональной жизни. Безоценочно наблюдать за эмоцией и вызываемыми ей ощущениями. Напомнить себе, что всем людям свойственны такие же переживания. Растождествить свою негативную эмоцию и характерные для нее действия. Поддержать себя как лучшего друга и проявить по отношению к себе сочувствие. Способы размысливания вторичных негативных эмоций. При возникновении вторичных негативных эмоций вины и стыда по поводу изначальных негативных эмоций, Клиент может задавать себе следующие вспомогательные вопросы и фиксировать ответы на них, например, на копинг-карточке. Стал бы я винить и стыдить близкого человека за то, что он чувствует эти эмоции. Что бы я сказал лучшему другу, который испытывал бы такие же переживания? Не применяю ли я по отношению к себе несправедливые двойные стандарты? Какой смысл в том, чтобы применять к себе один, а к остальным другой подход? Как бы я чувствовал себя, если бы отказался от критики себя за свои эмоции? Не лучше ли стать себе хорошим другом и проявлять разумную долю сочувствия? Негативные реакции терапевта на требования валидации. При этом сам терапевт может испытывать гнев, тревогу, подавленность и иные негативные эмоции по поводу явных или подспудных требований клиента в признании его состояния, в связи с чем терапевту важно выявить свои дисфункциональные автоматические мысли и условные предположения о клиенте. Например, если клиент жалуется и не выполняет интервенции, то это значит, что я плохой терапевт и оспорить эти искаженные когниции. Кроме этого, терапевту крайне важно прояснить для себя, что появление искреннего интереса к эмоциональному состоянию и жизненным трудностям клиента, активное слушание, выражение эмпатии и демонстрация безусловного принятия клиента также являются терапевтическими интервенциями. Которые для некоторых клиентов будут основополагающими и даже самодостаточными. Особенно самодостаточными терапевтические интервенции в виде принятия и понимания психотерапевтам эмоционального состояния и жизненных проблем клиента могут быть тогда, когда клиент не реагирует ни на одну технику, нацеленную на достижение когнитивных и поведенческих изменений. Как пишет Лихи, В этом случае терапию можно сосредоточить на опыте неполучения пациентам поддержки, что может помочь выявить его глубинные убеждения, прежний травматический опыт и обсудить качество текущих межличностных контактов клиента.